Содержимое дамской сумочки и мужского бумажника вывалено на одной из кроватей. Денег не видно, хотя кое-какие ювелирные украшения лежали на месте. При каждой из спален имелись отдельные туалет и ванная. Ничего примечательного Грин в них не обнаружил. Впрочем, лучше в этом разберется дотошная криминалистическая экспертиза. В основной уборной дома стульчак был поднят, в унитазе моча. Сержант и эту деталь отметил в блокноте, хотя прекрасно знал, что ни моча, ни кал для идентификации непригодны. Вернувшись в гостиную, он почуял еще один запах, который прежде перебивался для него омерзительной вонью из открытых ран. Стоило ему подойти к трупам ближе, как запах усилился. Потом ему стал ясен и его источник. Рядом с рукой мертвой женщины на полу стояла бронзовая ваза с человеческими экскрементами, плавающими в моче. Именно в такие моменты своей работы Пабло Грин начинал сожалеть, что не выбрал другую профессию. От этой улики он отшатнулся в отвращении. Вообще говоря, ничего необычного в том, что преступник нагадил на месте преступления, не было. Испражнения нередко оставляли грабители, которые вламывались в богатые дома. Это был своего рода знак презрения по отношению к отсутствовавшим хозяевам. Однако Грин никогда не видел прежде ничего подобного на месте убийства, и меньше всего ожидал увидеть здесь, где так жестоко расправились с двумя несчастными стариками. «До какой же степени озверения может дойти человек?» — подумал Грин, который сам был личностью исключительно положительной, порядочным, добрым, прекрасным сыном, мужем и отцом. «Ты о чем, Пабло?» — услышал он вдруг голос из коридора. «Это прибыл Лео Ньюболт. Грин понял, что говорит вслух. Не в силах произнести ни слова от разрывающих его бешенство и ужаса, Грин жестом указал Ньюбалду на два трупа и, стоявший рядом с одним из них, зловонный сосуд. Лейтенант подошел поближе и осмотрел улику. Потом негромко сказал, не переживай, мы отловим этого гада. А когда он попадет в наши руки, будь уверен, обвинение против него мы сделаем таким крепким, что от электрогриля ему не уйти. Припомнились Ньюблду и слова майора Яниса, сказанные совсем недавно. «Лично убедись, что сделано все возможное, и ничто не упущено из виду. Особое внимание удели связи между разными делами». Ну что ж, они раньше подозревали связь между убийством Фростов и Хенненфельдов в Форт Лодердейле. Теперь к тем двум добавлялось третье двойное убийство — И со всей неизбежностью должен был встать вопрос, не лучше ли было с самого начала соединить два дела вместе и вести поиск серийного убийцы. Как знать, в таком случае у них уже могли бы появиться подозреваемые. Нет, едва ли, рассуждал про себя Ньюболт. Но упреков со стороны тех, кто задним умом крепк, в особенности газетчиков, не избежать. Давление общественного мнения на его отдел, да и на всю полицию Майами, только усилится. Однако сейчас главное — сконцентрировать внимание на этом самом свежем деле, просмотрев по мере возможности материалы предыдущих двух. Теперь-то сомнений не оставалось. Предстояла охота на серийного убийцу в чистом виде. «Да, Эйнсли и Квинна смогли дозвониться», — поинтересовался Грин. «Да», — кивнул в Ньюболд, — «они едут сюда». «А Квинну я велел связаться с ребятами из Форт-Лодердейла». Буквально через несколько минут прибыла команда из четырех криминалистов, а вскоре после них судмедэксперт Сандро Санчес. Можно было догадаться, что Лео Ньюболду Понадобилось дойти до самого высокого руководства, чтобы это произошло так быстро. Следующие пять часов незаметно пролетели за рутинной работой. Под конец трупы Лосаро и Луисы Урбино поместили в пластиковые мешки и отправили в окружной морг, где тем же вечером их должны были подвергнуть вскрытию. Сержанту Грину предстояло при нем присутствовать отложив еще на день угрожающих размеров кипа бумаг на своем столе, которая к тому же все росла.